то был один из тех весенних праздников, которые отличаются какой-то особой ласкающей прелестью. Тёплый июньский вечер дал возможность растворить двери балкона, и бал таким образом раскинулся и на дорожке сада. Когда появились первые группы приглашенных, и были встречены графом и графиней у дверей, у них глаза разбежались от всего, что они увидели. У всех еще свежа была в памяти прежняя гостиная, над которой как бы носилось леденящее воспоминание о старой графине, в которой все было старомодно и дышала какой-то набожной строгостью от мебели из цельного красного дерева времен Первой империи и до обивки из желтого бархата, до зеленоватого потолка, заплесневевшего от сырости. Теперь же, начиная с самого входа, в прихожей мозаики, обрамленные в золото, отливали огнями при свете высоких канделябр. На мраморной лестнице велись перила, украшенные тонкой резьбой. Гостиная вся была убрана генуэзским бархатом, и на потолке красовалась живопись Буше, приобретенная архитектором, за сто тысяч франков при распродаже убранства замка Демпьера. Люстры, хрустальные подвески и зеркала играли тысячами огней, при свете которых еще ярче выступала роскошь драгоценной меблировки. Казалось, что кушетка Сабины — которая когда-то так резко отделялась своей мягкостью и красной шелковой обивкой от остальной обстановки, теперь приумножилась, раздалась и наполнила весь отель какой-то негой и ленью, какой-то острой жаждой наслаждений, в которой сказывалась необузданность поздней страсти» танцы уже начались оркестр расположенный в саду перед растворенными окнами играл вальс плавные звуки которого разбегаясь во все стороны на открытом воздухе проникали в гостиную смяггчной нотой сад в своем Прозрачном полумраке, среди которого горели венецианские фонари, казался больше. Посреди его, на краю лужайки, была разбита палатка из малиновой материи, и тут был устроен буфет. Этот вальс то был как нарочно задорный вальс из белокурой Венеры — в котором слышался какой-то шаловливый хохот, раздался по старому отелю звенящей волной, и самые стены как будто согревались, отзываясь на него трепетом жизни. Казалось, какое-то сладострастное веяние, занесенное с улицы разом вымело целое поколение, успевшее отжить в этом величавом доме и унесло все прошлое рода мюфа, целое столетие благочестия и строгой нравственности, дремавшее под этим потолком. Между тем... Старые друзья матери графа, озадаченные и смущенные, приютились на давнишнем своем месте у камина. Среди постоянно возраставшей толкотни они образовали отдельную группу. Госпожа Дюйженкуа, не узнавая комнат в новом их убранстве, Ошибка изобрела было в столовую. Госпожа Шонтеро с изумленным видом смотрела на сад, казавшийся ей огромным. Вскоре маленькое общество, собравшееся у камина, стало обмениваться в полголоса едкими замечаниями. «А что?» — пробормотала госпожа Шонтеро. Если бы старая графиня могла воскреснуть. Вы только представьте себе, что бы это за картина была, если бы она вдруг появилась среди всей этой компании, И вся эта позолота, этот гвалт, ну не срам ли это? «Сабина с ума сошла!» — отвечала госпожа Дюжункуа. «Видели ли вы ее у входа в гостиную?» «Да вон она стоит. Она нацепила на себя все бриллианты». Они привстали на минуту, чтобы лучше рассмотреть издали графиню и графа. Сабина в белом платье, обшитом кружевами «Пуан д'Англетеа» изумительной красоты, сияла молодостью, красотой и веселостью. И в улыбке, не сходившей с ее уст, было что-то пьяное. Рядом с ней мюфа с постаревшим и несколько бледным лицом. Тоже улыбался со своим обычным выражением спокойного достоинства. «И как подумаешь, что он еще недавно был полным хозяином в дому, — продолжала госпожа Шантеро, — что без его согласия скамеечку не смели поставить в гостиной». Теперь она все повернула по-своему. Теперь он у нее в гостях. Помните, как она ни за что не хотела переделывать гостиную? А теперь она переделала весь отель».